Но они гребли, наклонившись, а перемец с Еврелохом немедленно с мест поднялись, больше ремней на меня навязали и крепче скрутили. После того, как сирены остались сзади, и больше не было слышно ни голоса ни их, ни прекрасного пения, Тотчас вынули воск, товарищи, мне дорогие, вмазанный мною им в уши, Меня же отпустили на волю. Только однако же остров сирен мы покинули, Тотчас пары большую волну я увидел и грохот услышал. Спутники в ужас пришли, из рук их попадали в весла. Весла, шипя по течению, забились. На месте корабль наш встал, Уж не гнали его с краев заостренные весла. Я же пошел через корабль, И товарищи в ужас пришедших мягко стал ободрять, Становясь возле каждого мужа. Мы ли, друзья, не успели Ко всяческим бедам привыкнуть? Право же это беда, что пред нами Нисколько не больше той, Когда нас циклоп в пещере насильственно запер. Но и оттуда искусство мое, Мой разум и доблесть вывели вас. Так и эту беду вы потом вспоминете. Нынче ж давайте исполнимте дружно все то, что скажу я. Вы, приуключенных сидя, Через волны глубокие моря, Веслами дружно гребите. Быть может, хранит промыслитель, Даст нам уйти и спастись от опасности, Нам здесь грозящий. Кормчий, тебе же даю приказание. Все время, как будешь, Править рулем корабля, Держи в уме своем вот что. Дальше корабль направляй От этой волны и от пара. Прав его к той вон высокой скале, Чтоб сюда незаметно наш не втянуло корабль, И нас бы не вверх ты в несчастье. Так говорил я. Послышались слова их спутники тотчас. Им не сказал я о цели, О бедствии неотвратимым. Весла они бы из рук упустили, И гресть переставши, все бы внутри корабля чернобокого спрятались в страхе. О приказании тягостном том, что дала мне цирцея, не облекаться в доспехи для боя, совсем позабыл я. Славно и быстро надевши доспехи и два длинноострых взявши копья, он стремился на палубу я носовую. Ждал я, оттуда должна появиться сначала пред нами горная сцилла, неся для товарищей наших несчастье. Но ничего я увидеть не мог, и глаза утомились, пристально глядя все время на гору, покрытую мраком. Узким проливом мы плыли, и в сердце теснились стенания с этого боку была, с другого Харибда, Страх наводя, поглощала соленую воду морскую. Воду, когда извергала она, та вода клокотала, словно в котле на огромном огне. и обильная пена кверху взлетала к вершинам обоих утесов. Когда же снова глотала Харибда соленую воду морскую, Вся отрывалась перед нами кипящая внутренность. В скалы страшно звучали вокруг, внутри же земля открывалась с черным песком. И товарищей бледный охватывал ужас. Все мы погибели близко и страшась, на Харибду глядели. В это-то время как раз в корабле моим с сцилла Шесть схватила грибцов, наилучших руками и силой. Я, оглянувшись на быстрый корабль и товарищей милых, только увидеть успел, как у поднятых в воздух мелькали ноги и руки. Меня они с воплем ужасным на помощь звали, последний уже раз называя по имени Скорбно. Так же, как и рыбак на удочке длинной с ступа в море с привязанным рогом быка лугового бросает корм, чтобы мелкую рыбу коварно поймать на приманку, и, извиваясь, она на крючке вылетает на сушу. Так они бились, когда на скалу поднимала их сцилла. Там же, при входе в пещеру, Она начала пожирать их. С воплями в смертной тоске простирали ко мне они руки. Многое я претерпел, пути испытуя морские.